глава 69 на теплом складе где закрыли генриха вайса хранились постельные принадлежности одежда чистящие средства и что-то еще находящееся в многочисленных запечатанных коробках генрих соорудил себе постель развернул на полу матрас положил сверху простыню подушку укрылся одеялом устроился он вполне уютно и очевидно спал когда убийца вошел в дверь. Генрих проснулся от звука, сел. Одеяло сползло. Возможно, прозвучал короткий диалог, после которого нож полоснул по горлу Генриха и перерезал сонную артерию. Кровь хлынула фонтаном и залила все вокруг. Генрих упал на спину и больше не поднялся. Он хватался руками за горло и, по всей видимости, извивался. Смятое одеяло валялось в стороне. Тимофей первым вошел внутрь. Послушайте, не надо вам тут следить. Я и сам дальше не пойду. Смерть я могу констатировать и отсюда. Я не наступлю в кровь. Не беспокойтесь. Тимофей подошел к телу так близко, как только мог, чтобы не испортить ничего, что могло помочь следователям. И опустился на корточки. Его взгляд ощупал лицо Генриха, изуродованную гортань, спустился ниже. Генрих спал полураздетым, с голым торсом. Одежду, аккуратно сложенную, Тимофей увидел на одной из коробок. Всю, кроме свитера. Свитер смятый валялся рядом с матрасом. Ему тоже досталось. Светлая шерсть вся была в крови. Какая здесь температура? Точно не знаю. Впрочем, вот термометр. Тимофей смотрел на тело, пока Йоргенсен присматривался к термометру. 50 градусов. Это, как я понимаю, по Фаренгейту. Разумеется. В жилых помещениях теплее? Разумеется. Генрих Вайс отличался пониженным порогом восприятия холода? Конечно, там порядка 66. У вас есть медицинские карты? Что? Вы должны быть в курсе особенностей организмов, работающих здесь людей. Генрих Гейне закалялся? Я... я не знаю. Тимофей встал и прошел к выходу. Странный вы человек. Когда принесли девушку, там вовсе не было крови, а вы упали в обморок. Здесь же... Вы хотите задать вопрос или просто озвучиваете пришедшие в голову трюизмы, чтобы спастись от неудобного молчания? Врач обескураженно молчал. Тимофей, выйдя в коридор, локтем толкнул дверь. Йоргенсен едва успел выскочить вслед за ним. Что вы делаете? Сижу на корточках и смотрю на замочную скважину, подсвечивая себе фонариком мобильного телефона. Хорошо. А зачем вы это делаете? Ищу следы взлома. Заинтригованный Йоргенсен присел рядом с Тимофеем. Они вместе тщательно осмотрели замочную скважину. И как? Следы есть или их нет? Есть царапины, в том числе свежие. Их могли оставить и ключом. Я не уверена. Лучше дождаться криминалистов. А до какого черта вы лезете, если не соображаете? Вместо ответа Тимофей вновь открыл дверь и вошел внутрь. На этот раз остановился сразу за порогом и снова внимательно осмотрел помещение. Кровь, одежда на коробке... «Смятый свитер, тело на матрасе, кровь, кровь, кровь». Взгляд его упал на стену. Стена была темно-коричневого цвета, поэтому замысел убийцы исполнился не сразу. Надпись, сделанная кровью, не бросалась в глаза. Буквы были такими же нарочито-витиеватыми, как в анонимных письмах. «Здесь написано по-немецки «Бринхильда принадлежит мне».